Глава пятая. Они обедали вдвоем. Амалия накрыла на стол и меняла посуду. Диана сидела в библиотеке. Дронго спросил Мохова. «Вы не приглашаете своего секретаря обедать вместе с вами?» «Нет», — ответил Мохов. «Это будет слишком фамильярно. Она может вообразить черт знает что. И моей супруге это бы не понравилось. Покойной супруге». Поправился он. «И особенно сейчас». Такая демонстрация оскорбляла бы память Лизы. «Своеобразная логика хозяев», — подумал дронга «Спать можно, а вместе обедать нельзя». «Вы допросили всех наших женщин?» — спросил Борис Алексеевич. «Что-нибудь выяснили?» «Узнал, что вы достаточно строгий босс». «Почему?» — удивился Мохов. «Никто не осмелился вызвать полицию без вас. Даже скорую помощь ждали вас». «Да». Пережевывая пищу, подтвердил Борис Алексеевич. «Правильно сделали. У меня в кабинете было много документов, которые не предназначены для посторонних. Диана вызвала меня, и я сразу приехал. Через двадцать минут мы буквально летели, нарушая все правила. Убийца мог использовать это время для того, чтобы скрыться. В тот момент об этом никто не думал. Но на полу не было никаких следов, насколько я понял. «Ничего не нашли», — согласился Мохов. Он налил себе рюмку водки и залпом выпил. «Вы много пьете, заметил дронга Наверное, согласился Борис Алексеевич. «Но в моем положении меня ограбили, жену задушили, дети в ужасном состоянии. Лучше не говорить. Я все равно найду убийцу». Дело оказалось гораздо более запутанным, чем можно было предположить. У меня нет пока данных экспертиз, которые наверняка провел следователь Романов. Но я почти убежден, что версия неизвестного убийцы не подходит. В каком смысле? Невозможно влезть по дереву на балкон и не оставить следов на полу. Или он снял обувь и ходил в носках? Нет. Скорее, убийца вошел в дом и поднялся в спальню незамеченным. «Это невозможно», — пробормотал Мохов. «В доме было пять человек, и водитель сидел перед домом его бы увидели ваши люди опасались вызывать полицию без вас и потеряли много времени возможно вашу супругу убили гораздо раньше чем ее обнаружил ваш сын а может он что то увидел и поэтому был в таком состоянии тогда убийца мог убить ребенка мрачный изрек мохов или сережа бросился бы защищать свою мать он ее так любил я еще раз обойду дом но мне нужно обязательно поговорить со следователем. Может, мы поедем к нему?» «Позвоню Романову», — согласно кивнул Мохов. У него явно пропал аппетит, и он не хотел больше есть. «Возможно, ваш водитель, сидевший внизу, никого не заметил. Но на втором этаже всего пять комнат. В кабинете была Диана. В своих спальных комнатах были дети и ваша жена. Значит, пустой комнатой, где мог спрятаться неизвестный, была только ваша спальная». Дверь обычно бывает открыта? Прикрыта, но не на замок. Кто закрывает в своем доме спальню на ключ? Туда все равно никто не входил. Только Амалия, которая там убирала. Иногда Лиза, но очень редко. Почему убийца пошел в спальню вашей жены и не пошел в вашу спальную или в кабинет? Он спутал или точно знал, куда именно ему нужно идти? Наверное, знал. И теперь я должен подозревать... Кого-то из своих близких или родных? Кто бывал у вас в доме? На втором этаже никто. Ни один гость никогда не поднимался на второй этаж. Там были спальные детей и наши с Лизой. Вы не приглашали никого в свой кабинет? У меня есть свой кабинет в нашем офисе. Этого вполне достаточно. Здесь я только просматривал важные бумаги. Но Диана туда входила. Она мой личный секретарь. Это была ее прямая обязанность работала с документами вы все таки думаете что это она убийца пока не думаю хотя она сама говорит что является главным подозреваемым умная женщина выдавил борис алексеевич я ведь говорил но я не верю что она могла убить ревность или зависть порождают ненависть хотя я в данном случае пока не имею никаких доказательств я хотел узнать у вас про вашего знакомого Козеева. причем тут он Обычный деловой человек. Иногда помогал нам в разных поставках. Нормальный мужик. Он рекомендовал вам Амалию. Ну и что? Он организовал убийство и похищение колье. Он не настолько беден, чтобы позариться на это колье. Я думаю, миллионов сто или двести у него есть. Теория заговора? Он устроил к нам горничную, чтобы потом убить хозяйку дома и украсть колье? Очень сложно и неправдоподобно. Я не обвиняю Козеева. Просто хотел уточнить про него. Вы знали, что его брат попался на хранение наркотиков? Об этом знал весь город. Рафат сделал все, чтобы спасти своего брата и вытащить его из этого дерьма. Я его за это уважаю. Сейчас этот кретин, его младший брат, где-то в арабских странах. Там с наркотиками сложно и сурово. Могут приговорить даже к смертной казни. Мухов снова налил себе рюмку водки и выпил. дронга налил себе воды. «Спасибо за обед», — поблагодарил он. «Я думаю еще раз обойти дом и все внимательно рассмотреть. Заодно увижу, насколько близко к вашему дому живут ваши соседи. По дереву, которое примыкает к балкону спальной вашей супруги, можно было влезть, но незаметно пройти в комнату, уйти, не оставив следов, и скрыться, было почти невозможно. Значит, здесь побывал кто-то другой. Тогда как он вошел и ушел? Разозлился Мохов, сжимая кулаки. «Можете мне, наконец, объяснить?» «Не могу. Пока не могу. Иначе было бы гораздо легче вычислить возможного убийцу. Но из пяти комнат на втором этаже только ваша спальня была пуста. Все-таки думаете, что я убил свою жену? Решил сделать сиротой своего сына? Подстроил ее убийство, а потом пригласил вас? Так бывает в плохих детективных книгах. Я излагаю факты спокойно заметил дронга и пока никого не обвиняю. Но в версию неизвестного убийцы, который влез по дереву и остался незамеченным, я не верю. Просто не верю. «Тогда получается, что Лизу убила Диана? Она была на этаже. Или кто-то из моих детей? А может, успела прибежать кухарка или наша горничная?» «Не кричите!» — строго прервал его дронга «Я пришел сюда вам помочь, и поэтому обязан проверять все версии». «Какие версии? Мне нужен конкретный убийца, а не ваши версии!» — уже кричал Борис Алексеевич. «Еще раз. Я обязан все проверить. Даже если выяснится, что все спланировала ваш личный секретарь, с которой вы иногда разряжались. Не смейте так говорить. Если бы я хоть на секунду думал, что это она, я бы сам ее придушил. Или вы намекаете, что я мог быть с ней в сговоре?» Повторяю. Я приехал сюда, чтобы разобраться». Дронго поднялся, выходя из-за стола. Мохов проводил его долгим взглядом. Немного подумал, достал свой телефон, набрал номер. «Добрый день, Петр Георгиевич», — начал он. «Я хочу вас попросить приехать к нам на Рублевку». «Нет, ничего не случилось. Просто я попросил эксперта, о котором я вам говорил, приехать сюда. И он уже приехал. Да, я знаю, что нужно было вас предварительно предупредить». Но вы понимаете мое состояние. Да. И он тоже хочет с вами встретиться. Хорошо. Я буду вас ждать. Он убрал телефон. Пусть выясняют отношения друг с другом и решат, кто из них скорее найдет убийцу, — мрачно изрек Мохов. Он поднялся и прошел в библиотеку, где сидела Диана. Она пила кофе. Когда он вошел, она поднялась со стула. Этот новый эксперт считает, что убийца не мог влезть по дереву. — сообщил Борис Алексеевич. — Тогда он мог спрятаться только в моей спальной или в кабинете, где ты сидела. — Его там не было, — ответила Диана. — А как он мог пройти в вашу спальную? Внизу были рухсара и амалия, а перед домом сидел Гриша. Они могли заметить незнакомца, когда он входил и когда выходил. — А если негодяй прятался в доме, и никто из нас его не видел? Так не бывает. — Я тоже понимаю, что не бывает. Но откуда он взялся? Кто нас предал? Ты, Руксара, Амалия или мои дети? Кто мог все это подстроить? Все время об этом думаю. Мне показалось, что новый эксперт достаточно толковый человек и сумеет разобраться. Он не верит, что кто-то влез по дереву. Я тоже не верю. Там не было никаких следов. Ты тоже хочешь вывести меня из себя? Тогда кто и как вошел в дом? Святой Дух спустился по веревке на вертолете. Откуда он взялся?» Мохов схватил пепельницу со стола и швырнул в стену. Пепельница разбилась. «Может, кто-то увидел этого убийцу?» — крикнул он. «Значит, у меня в доме живет предатель. Кто это? Мои дети, моя кухарка или моя горничная? Может, мой секретарь? Что мне думать? Я и так схожу с ума!» Диана молчала. Мохов чуть отдышался. «Сейчас приедет Романов». Пусть они выясняют, кто из них быстрее найдет убийцу и спорит друг с другом. У меня больше нет сил все это терпеть. Я думал, он серьезный человек, а он придумывает глупую версию, что неизвестный прятался у меня в спальне. Может, под моей кроватью? Диана понимала, что лучше дать ему выговориться и не пыталась что-либо оспорить. «Иди и отпусти Рухсару и Амалию домой», — приказал Мохов, чтобы они не слышали разговоры этих двух умников и моего водителя. Не обязательно всем знать, что лучший следователь и лучший эксперт даже не могут определить, как убийца попал в дом. Только скажи, чтобы Гриша отвез этих двух баб и вернулся. Он потом отвезет тебя домой. — Я все сделаю, — кивнула Диана. — Пусть уберут все на кухне и уедут. Если захотите кофе, я вам сама его приготовлю. — Не слишком старайся, — проворчал Борис Алексеевич. — Иначе эти оба специалиста точно решат что ты хотела занять место, моей Лизы. — Разве она заваривала вам кофе? — не удержалась Диана. — У тебя язык как бритва, — пробормотал Мохов, махнув рукой. — Но если я узнаю, что ты хоть каким-то образом причастна к этому убийству, я сам тебя задушу. — Не нужно, — спокойно парировала Диана. — Вы руководите такой огромной компанией и хорошо разбираетесь в людях. Я уверена, что вы понимаете не в моих интересах заниматься подобными мерзостями. Я очень уважала вашу супругу». Она повернулась и вышла. Мохов проводил ее долгим взглядом. «Видимо, не разбираюсь», — пробормотал он, «если в мой дом мог проникнуть этот неизвестный негодяй». Дронго в это время обходил дом. Он обращал внимание на работающие камеры. Затем прошел к машине, где сидел Гриша. Он увидел, как из дома вышла Диана, которая что-то сказала водителю, который их привез. Тот согласно кивнул, и автомобиль отъехал. Диана вернулась в дом. Дронго подошел к машине, в которой находился второй водитель. «Добрый день», — поздоровался он. «Здравствуйте», — кивнул водитель, не вылезая из машины. «Я хотел с вами переговорить», — сообщил Дронго. «Садитесь», — показал Григорий на соседнее место. «Нам не разрешают выходить из машины и ходить вокруг дома». Дронго обошел машину и сел в салон. «Я провожу частное расследование, случившейся у вас трагедии», — пояснил он. «Знаю», — ответил Григорий. «У него были большие сильные руки, непропорционально большие, широкие плечи». «Занимались спортом?» — уточнил дронга «Волейболом. Но повредил руку и оставил спорт. Не мешает работать водителем?» «Нет», — ответил водитель. «Вы были в тот день рядом с домом, когда произошло убийство» напомнил дронга Григорий кивнул. «И ничего не видели?» «Меня уже спрашивали. Я сидел в машине и слушал музыку. Не входили в дом?» «Пока не приехал Борис Алексеевич, не входил. А дальше?» «Тоже не входил. Стоял около автомобиля. Нам нельзя без разрешения входить в дом. Как вы думаете, мог кто-то незамеченным пройти мимо вас?» «Нет. Отсюда видна входная дверь. Я никого не заметил. Ну, может, я отвлекся на секунду?» «Хотя все равно нет. Я должен был увидеть. Вы привезли в тот день Диану. Документы из нашего офиса. Вы хорошо знали погибшую?» «Не очень. Она чаще ездила с другим водителем. Но с вами тоже ездила. Да. И ваше впечатление? «Она была сложным человеком», — неожиданно признался Гриша, со своим характером. «В каком смысле?» «Во всех. Она чувствовала себя хозяйкой». И не очень уважал обслуживающий персонал. Но это только мое личное мнение. Ясно. А сам Мохов? Он хозяин. Но своих людей он ценит и уважает. Охранники в поселке часто обходят дом? Раньше не так часто. Сейчас часто. Вы знаете всех, кто был в доме? Конечно. Там никого не было. Хорошо, что убийца сбежал. В доме оставались женщины и дети. Там есть оружие? По-моему, в кабинете был пистолет, но я точно не знаю, какие отношения были у Дианы с погибшей. Рабочие, — пожал плечами водитель. Она работает с Моховым? Остальные? Рухсара или Амалия? Откуда я знаю? Они работают в доме, а я на улице. Детей часто возили? Да, Кристину и Сережу. Куда именно? Кристина часто ездит в клубы, Сережа на теннис и в свою школу. Я его часто там жду. «У Мохова есть свои телохранители?» «Есть. У нас есть и служба безопасности. Когда много гостей, они приезжают. Но в тот день их не было». «Понятно. Охранников случайно не было. Случайно шел дождь. Случайно никто и ничего не слышал. Слишком много совпадений. Может быть». Равнодушно согласился Григорий. дронга вышел из автомобиля, осторожно прикрыв дверь. Снова решил обойти дом. У соседнего дома заметил мелькнувшего охранника. Тот обходил поселок. Дронго прошел дальше. Неужели неизвестный убийца решил так рискнуть, что проник в дом в таком посёлке? Он решил обойти и соседние дома. Буквально через минуту перед ним оказался другой дом, гораздо больше, чем дом Мохова. Дронго сделал еще несколько шагов и услышал чужой голос за спиной. «Остановитесь, поднимите руки и медленно развернитесь». Что и требовалось доказать? удовлетворенно подумал Дронга. Он поднял руки и повернулся. Перед ним стоял молодой человек, лет 25, в камуфляжной форме. В руках у него был пистолет. Травматический. сразу определил Дронга. Кто вы такой? спросил охранник. Я приехал в гости к Борису Алексеевичу Мохову, пояснил Дронга. Его дом в другой стороне». Да, я знаю. Просто заблудился. Кто может подтвердить вашу личность? сам Борис Алексеевич и все, кто в данный момент находится в доме. «Здесь дом ответственного сотрудника администрации президента», пояснил охранник. «Пройдемте для выяснения вашей личности. У вас есть оружие?» «Конечно, нет. Я приехал в гости». «Идемте», — предложил охранник. Дронго согласно кивнул, и в этот момент появился Григорий, вышедший из-за деревьев. «Подожди, Витя!» — крикнул водитель. «Это гость Мохова». «Что он здесь делает?» — разозлился Виктор. «Он гость». — повторил водитель. — Отпусти его, если не хочешь неприятностей. Виктор нахмурился. Очевидно, шел сложный мозговой процесс, что отражалось на его лице. — Ты его знаешь? — уточнил он у Григория. — Он приехал с Моховым, — пояснил водитель. — Идите, — разрешил, наконец, Виктор, опуская оружие. — Спасибо. — вежливо поблагодарил дронга Не ходите здесь, — посоветовал водитель. — Здесь нельзя находиться посторонним. Другой охранник может отвести вас к начальнику охраны и потом не отпустит вас, пока не приедет полиция. Просто Витя знает меня достаточно давно. Мы с ним выступали в одной команде. Я услышал голоса и понял, что вас обязательно задержат. Такая надежная охрана и такое неожиданное происшествие, несколько саркастически произнес Дронга. Вернитесь в дом, еще раз посоветовал Гриша. Вас могут просто подстрелить. У некоторых при себе боевое оружие. Дронго повернул к дому Мохова. Он увидел выходивших из здания Амалию и Рухсару. В руках обеих женщин были сумочки. «Григорий!» — крикнула вышедшая за ними Диана. «Отвезите их до метро и возвращайтесь обратно!» Григорий заторопился к машине. Рухсара кивнула на прощание дронга Амалия постаралась прошмыгнуть, не глядя на гостя. Все трое уселись в салон. «Почему их так рано отпустили?» — уточнил дронга обращаясь к Диане. Борис Алексеевич вызвал следователя, пояснила Диана. Он не хочет, чтобы ваши разговоры в доме слышал кто-нибудь из них. На вас, очевидно, этот запрет не распространяется, немного ехидно заметил Дронга. Кто-то должен остаться, чтобы дать вам кофе или чай, если вы захотите, пояснила Диана. А мне показалось, что подобные просьбы вас оскорбляют при других обстоятельствах, но сейчас исключительный случай. Вы действительно считаете, что я могла быть причастна к этой трагедии? Я этого не говорил. Но думаете, — настаивала Диана. Такой обычный логический вывод. Эти две курицы и двое детей не в счет, Значит, я — главная подозреваемая в ваших глазах. Вы так упорно настаиваете на своей вине, что это начинает вызывать некоторое раздражение. Просто тоже пытаюсь анализировать. Я часто думаю не так, как все остальные люди очень серьезно ответил дронга «Нас проверяли на детекторах, на этих полиграфах», напомнила Диана. «У меня были идеальные тесты. А вот у Рухсары и Амалии были сбои. Но следователь уверен, что никто из нас не причастен к убийству». «Детей тоже проверяли?» «Не так, как нас. Дети были в ужасном состоянии. Я сразу увела их в спальню у Кристины. Ждали Мухова, пытались успокоить его сына» дочь тоже все время плакала я сидела с ними и понимала что ничем помочь не смогу сережа был в некой прострации они проводили взглядом отъезжавший автомобиль даже дронга при всем его опыте не мог предположить что уже через несколько часов из троих уехавших в живых останутся только двое